Правилами обычно запрещаются тычки. По свидетельству знатоков, в современном кендо насчитывается до 4000 правил. Все движения регламентированы до мельчайших деталей. Как и другие виды военно-спортивного искусства, Япония кэндо изобилует различного рода дыхательными упражнениями, ритуальными действиями и приемами, взятыми из арсенала дзен. Длительная и настойчивая тренировка приводит к специфическим сдвигам в личности, формирует своеобразный психологический облик. Айкидо. Самозащита. Айкидо представляет собой один из видов боевого искусства, которое преимущественно используется для самозащиты. Оно возникло в результате синтезирование приемов различных школ самообороны и фехтования. Многие из вошедших в айкидо приемов долгое время относились в Японии к разряду секретных. Лишь в 1957 году, когда на японском языке была опубликована одна из первых книг на эту тему, система айкидо стала широко известна в Японии и за ее пределами. Внешне айкидо походит на борьбу. Однако это не борьба, как мы понимаем ее. Айкидо не имеет в своем арсенале захватов и бросков в том виде, которые применяются в спортивных состязаниях. к Сущностью айкидо является отражение нападения путем осуществления захватов руками с тем, чтобы противник потерял равновесие. Для этих целей усиленно развиваются кисти рук запястья, отрабатываются хватательные движения, а также система нырятельных движений. В момент схватки главное уклониться от ударов и захватов, для чего используются приемы удержания и отдельные бросковые движения. Золотое правило Айкидо гласит «убереги себя от ударов и удержи противника от их нанесения». Айкидо не преследует цели причинить физическую боль нападающему. Айкидо – одна из японских систем «до», путь, что предполагает определенный образ жизни, известную координацию физических и духовных сил. Нельзя назвать какого-то срока, необходимого для овладения айкидо. По существу это непрерывная цепь ежедневных тренировок, порой довольно продолжительных и даже изнурительных. Считается, что любой прием айкидо сам по себе представляет искусство, требующее координации тела и духа. Наставники айкидо полагают, что если обращать внимание только на телесное совершенствование и забывать о психологической сути этого совершенствования, то можно уяснить лишь какой-то аспект айкидо. Подлинным искусством айкидо, утверждают они, можно овладеть только путем усвоения его духовной основы. Таковой выступают дзен-буддизм и связанная с ним отработка навыков дыхания, концентрации внимания, самодисциплины. Если вас окружили несколько человек, пишет один из наставников айкидо Коити Тохэй, и ваше внимание будет приковано к одному, Вы не заметите, что будут делать другие. Если же вы захотите оценить действия других, то ваше внимание будет скакать от одного нападающего к другому, и вы можете пропустить нежелательные действия кого-то одного. Чтобы выйти победителем, нужно держать в сфере своего внимания всех окружающих сразу и видеть, что собирается делать каждый из них. Для развития таких навыков наблюдательности применяются соответствующие упражнения. Это в основном методика сейко-танден, то есть обучение концентрировать внимание на нижней части своего живота. Вот как должна, согласно этой методике, выглядеть стойка человека, окруженного группой противников. Внимание сосредоточено на нижней части живота, примерно в пяти сантиметрах ниже пупка. Плечи расслаблены, руки без напряжения опущены вниз, ноги также без напряжения, слегка согнуты в коленях и расставлены на ширину плеч. Эта поза является наилучшей для физической и духовной координации. Человек прочно стоит на ногах и готов к мгновенным реакциям на любое угрожающее движение противника. Чтобы добиться инстинктивно точных действий, наставники айкидо рекомендуют тренироваться в концентрации внимания на нижней части живота при всех повседневных делах и даже во сне. Начинать тренировку по концентрации рекомендуется с коротких мимолетных сеансов.